Температура спала до 37, а биохимия все еще не выровнялась. Лейкоциты сокращаются, зато билирубин растет. Маршал мучительно зажмурился. Вторая стадия. Лорин почувствовала, что голос дрогнул. Болезнь успела настолько распространиться, что ее развитие стало легко предсказать. Вторая стадия отмечалась тогда, когда легкая лихорадка сменялась анемичными состояниями, сопровождающимися кровотечением и тошнотой. Завтра начнется, ответила Лорин. Может быть, послезавтра, если повезет. Оба знали, что будет потом. При хорошем уходе вторая стадия могла длиться от трех до четырех дней, постепенно переходя в третью. Конвульсий и мозговых кровоизлияний. Четвертой стадии не было. Лорин смотрела на девчушку, прильнувшую к дедову плечу. «Меньше недели, вот сколько ей осталось». «Что там с Келли? Ее подобрали? Она уже едет?» Ее приемник молчал. Лорин перевела взгляд на мужа. Секунду он молча смотрел на нее, а затем проговорил. Их не нашли. Поисковый вертолет облетел весь район, где они, судя по переданному сигналу, должны были находиться, но впустую, никаких следов. У Лорина внутри все упало. Как же так? Не знаю. Вчера мы весь день пытались выйти на них через спутник. Не повезло. Должно быть, им пока не удалось исправить неполадки в приборах. «А, поиски с воздуха еще ведутся?» Он тяжело покачал головой. «Вертолету пришлось возвратиться. Горючая кончилось». «Маршал!» Ее голос сорвался. Он наклонился и взял ее за руку. Как только их заправят, они вылетят снова, на этот раз в ночь». Попытаются выследить лагерные огни через прибор инфракрасного видения. А завтра к поискам подключат еще три вертолета вместе с нашим Каманчем. Он сжал ее руку. Мы их отыщем. Лорин словно сковала. Все ее дети, все до единого. С кровати раздался голосок Джесси. Ее ручка со свисающей трубкой капельницы тянулась к экрану. Какой смешной мишка. 13 часов 5 минут. Джунгли Амазонии. Над спускался по 50-футовой лестнице, ведущей жилище в древесной кроне. Это трехярусное строение располагалось на ветвях Эйдотеи, -эй, гиганта мелового периода. Эйдотея. Род дерева семейства Протейных, одной из живых ископаемых тропических лесов, некогда покрывавших суперконтинент Гондвану. Как только Келли с профессором унесли Френка, появились две женщины Бан-Али. Они вывели группу к краю поляны, жестами объяснив, что одна из древесных построек предоставляется в их распоряжении.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 Если ему, как антропологу, еще были понятны мотивы этих странных туземцев, то сыновные чувства заставляли Натана глядеть на происходящее с бессильным гневом и негодованием. Однако они помогли Френку. Профессор Ковы вскоре вернулся с белого дерева и сообщил, что их товарищ стараниями кели и местного шамана уже вне опасности. Давненько судьба не жаловала их такими хорошими новостями не задержался. Ему не терпелось снова попасть внутрь дерева. Профессор переглянулся с Натом. Несмотря на помощь, оказанную племенем, что-то явно его беспокоило. Нат попытался разузнать, что именно, но индеец, уходя, отмахнулся. Потом только и сказал он, Дойдя до последней ступеньки зеленой лестницы, Натан спрыгнул на землю. У основания ствола поджидали двое рейнджеров и Мани. Тортор -тор стоял у ног хозяина. Оставшиеся участники, без того поредевшей команды, Зейн, Олин и Анна, продолжали сидеть наверху, в безопасности, занятые починкой аппаратуры. Мани махнул нату, едва тот направился в их сторону. «Я постерегу объяснил коста с карери а вы с мани Прочешите ближайшие окрестности попробуем выяснить диспозицию каррера кивнула и направилась прочь мани примкнул к ней пошли тор-тор в этот миг рейнджер заметил нато а вы что здесь делаете Рент?» пытаюсь помочь он махнул в сторону хижины что стояла в сотне ярдов от их дерева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 обязательно. И отправился через поляну. Чуть поодаль, у края опушки, собралась стайка ребятишек. Кое-кто показывал на нато пальцем, объясняясь жестами с остальными. Другая стайка семенила за и карерой, опасливо сторонясь тортора. тора Любопытные, как все дети. В глубине рощи племя, забыв о робости, возвращалась к повседневным заботам.